Пока король закусывал, новая партия дичи была готова. По карете опять что-то дробно отстучало. «Задолбали эти дятлы!» — возмутился король. «Не, это зайцы!» — успокоил его Стив, открывая окно. В нем тут же нарисовалась озверелая морда зайца. Его огромные круглые глаза, налитые кровью, выискивали потенциальную жертву. Кажется, перестарались, пробормотал Стив, отваривая зверь от пустой бутылкой по голове. Встреляете в ваше величество. Свистнула стрела, и Стив торопливо прикрыл окно. Но он это сделал правильно. Накормленная дикой смесью дурман, травы и конопли, зайцы были полностью отмороженные. Но вместо того, чтобы удирать, они начали грызть подпруги и колёса кареты. Особо кровожадные бросались на людей и коней. Мат вокруг стоял отменный. Охотники отбивались и мечами, и луками, и арбалетами. Если бы эльфы замаскированные в ветвях деревьев им не помогали, зайцы бы точно победили. Скоро шум снаружи начал стихать. Охотники перевели дух. Не успокаивался только король. Так, иди здесь, мои зайцы. Промолчал он, заряжая арбалет. Сейчас организуем, ваше величество. Стеф откинул верхний люк и высунул наружу голову. Кот, сидевший на козлах, повернул голову на звук открывающегося люка. Подкиньте ещё зайцев. Кончились. А мне по барабану, организуйте. Понял, шеф. Стив нырнул обратно и стал ждать. Скоро по крыше кареты опять что-то отстучало. — Ваше Величество, приготовьтесь, сейчас будем стрелять. Но только отмороженные зайцы очень опасны, загрызут нахрен. Будем стрелять сверху. Стив вновь откинул люк и высунулся. Рядом появилась голова короля. Они глянули вверх, и у убоих отпали челюсти. Над ними, раскинув в разные стороны, все четыре копыта парил здоровенный кабан. На брюхе у него красовалась надпись «Офигительный заяц». Стив с королем проводили его взглядом. — Ну, вы и зайцев откормили в ваших лесах, ваше величество, — почесал затылок Стив. Король от этого зрелища даже слегка протрезвел. А куда это он? спросил он у Стива. В гнездо, ляпнул юноша первое, что пришло в голову. А зачем? Король всё никак не мог прийти в себя птенцов кормить. Последовал гениальный ответ. Эх, что-то мне расхотелось охотиться на зайчиков, честно признался король. Тогда предлагаю поохотиться на кабанов, сказал Стив и задумался. А вдруг и кабаны уже кончились? Взгляд его упал на изрядно потрёпанного гусями и зайцами лорда Веленгроха, который подъехал к ослю, держа в руках огрызок клинка. "Ну, и как вам мои зайчики?" невинно спросил его осел. "Хороши, все не загрызлись свалочи. Однако заказ ещё не выполнен". Это было предисловие, успокоил его осел. Так, чтобы лишних свидетелей разогнать. Бринрог огляделся. Корыто стояло в городе в одиночестве посредине широкой просеки. Снаружи были только он, наёмный убийца и кучер. А теперь и начинается главное. Стив облегчённо вздохнул. Эльфы были запасливые, но не выпустили здоровенного секача. Охранник эльфийских лесов Юноша понял, что пора выпускать Ленона, но не зря же эльфы всю ночь натаскивали кабана на запах принца. По сценарию кабан должен был пасть у его ног, как только герой окажется перед ним. Этим великий комбинатор пытался убить сразу двух зайцев, естественно, не отмороженных, а фигуральных. Обелить наемного убийцу в глазах Велингрока И вынудить короля на благодарность за спасение своей жизни его гениальному плану сбыться было не суждено. Пока он всей командой отрывал принца от воркующей с ним лили, ВЛР старательно помогал им в этом деле. Короля потянула на подвиги, и он лечином королевской дланью откинул люк и засадил арбалетную стрелу в загривок дикого хорюши. В своём неудовольствии кабан выразил отчаянным визгом, от которого заложило уши. Этот визг заставил Стива ставить Лилия глянуться. Увидев перед своим носом ноги короля, он схватил его за штаны, пытаясь вернуть на место, но не успел. Секач всей своей огромной тушей врезался в карету. Оглушительно завизжали женщины. Карета опасно накренилась. Король от удара вылетел наружу, оставив в своих отнеси штаны в руках ошеломлённого стива. Приземлился король удачно, на все четыре конечности, изрывшись головой в листву. При виде оттопыренного державного зада, прикрытого только алыми трусами, украшенными сердечками, кабан понял, что судьба ему улыбнулась. Беллингрок, глядя на происходящее, чуть не начал аплодировать искусству наемного убийцы. Изнутри кареты до лорда доносились очень приятные для его слуха звуки. Это Ленон и личный телохранитель короля пытались выбраться из огромной кучи малы. Выбираться им приходилось из-под тел и юбок, поэтому из кареты до лорда Да на селса тот борный мат, то и гривае повизгивание. Набеду принца первым выбрался вампир. Он не стал пробираться к выходу, а просто пробил крышу, опрокинувши все кареты и с ходу прыгнул на почти достижимую заветную цель кабана. В пробитой отверстие следом выскочили Стив с Ленаном. Выскочили и ахнули. Кабан которого эльфы не предупреждали, осталь на главно нападении был в бешенстве. Он, подобно народисто небъеженной лошади, начал вскидывать задом, пытаясь встряхнуть наездника Велер, как заправский ковбой пытался укротить озверевшего хорёшу, трепыхаясь на его спине. Он крепко держался за уши секача, пытаясь их помощью затормозить и отвести беду от короля. который то ли от шока, то ли от вины мгновенно заснул в той позе, в какой его приняла земля. Победил всё-таки вампир. Он рванул за уши с такой силой, что они мне несколько раз увеличились в размерах. Господи, уж заснув со стив, да он из него чебурашку делает. Валер заставил кабана встать на дыбы, развернуться на 180° градусов, Искачь попялся в другую сторону. Осёл, оказавшемуся на его пути, такой подарок был на хрен не нужен. Наёмный убийца сделал красивый кульбит и улетел в кусты. Конь Виллингрока тоже отреагировал вовремя, взбрыкнув, он скинул наездника и испарился. Бедный лорд никогда в жизни он так активно не занимался спортом. Валер давно уже спрыгнул с взбесившегося кабана на прощание, завязав ему уши под рылом и таким образом полностью перекрыв бедолаге глаза. Но охранник альфийских лесов с пути не сбивался, уверенно ориентируясь на запах, который от Веленгрока шел еще тот. Секач был уверен, что идет на запах родного логова.